А мы не стали купаться в море сразу поехали домой и наломало им всю музыку. Что ж, теперь я буду настороже. Ты вас, кстати, тоже держи ухо востро, не пускай в комнату посторонних. Не оставляй окно открытым, даже когда уходишь ненадолго. Фраза о потерянной бумажке с адресом напомнила Диме, о провалившемся так позорно интервью с настоящим коммунистом, а также о том, что он до сих пор не сообщил об этом в редакции. Поколебавшись немного, Дима решил немедленно ехать к ответственному секретарю и с открытым забралом, глядя ему в глаза, выслушать весь поток брани и мата, который без сомнения тянулся. Тот вывалит на его курчавую голову. какой нибудь подходящую версию свое оправдание придумаю по дороге», вздыхая, думал несчастный Дима, одевая кроссовки. В этот момент за дверью раздался какой-то шорох. Затем ручка входной двери дрогнула и стала медленно, еле заметно опускаться. Дима и Шура с тревогой переглянулись. Холмов метнулся к кровати и вытащил из-под подушки револьвер. «Открой дверь и сразу отпрыгивай в сторону!» Прижавшись с револьвером на изготовку к стенке возле двери, прошептал он Диме. Дима, леденее от страха, Распахнул дверь и гигантским прыжком, словно кенгуру, скакнул в бок, неуклюже растопырив ноги. В этот же момент Холмов в картина подпрыгнул и, приземлившись на широко расставленные полусогнутые ноги, направил револьвер, который он держал двумя вытянутыми руками, прямо в лоб тому, кто стоял в дверном проеме. Это был невысокий молодой мужчина, лет этак двадцати восьми, одетый в дряные отечественные штаны из грубого синего вельвета и не совсем свежую футболку с изображенной на груди теннисной ракеткой. Щеки и губы у него были пухлые, словно у перекормленного младенца. И вообще мужчина был здорово похож на огромного небритого пупса. Вытрущив от удивления глаза и открыв рот, он замер, оторопела, глядя на Холмова. Возникла пауза. «А тебе чего здесь надо, наконец, отрывисто?» — спросил Шура. «Мне нужен Александр Холмов», — заикаясь от испуга, произнес пришелец, не сводя взгляд с револьвера. — Могу я его видеть? — Можете, — кивнул Шура, не меняя позы. — Это я. В чем дело? — У меня к вам дело, товарищ Холмов, весьма деликатного свойства, — торопливо заговорил мужчина, словно боясь, что Шура, не дослушав, пальнет ему в лоб. — Мне посоветовал к вам обратиться Ваня Диченко. Помните, вы мы еще тогда с кувалдой помогли? «Фу, так это вы!» — раздосадованно произнес Шура, выпрямившись и прячая револьвер за спину. «Проходите, пожалуйста, я давно вас жду». И он засуетился, стараясь скрыть чувство неловкости. Пупс вошел и без приглашений плюхнулся на стул. «Меня зовут Геннадий Викторович Клюев», сообщил он, закинул ногу за ногу. «А дело у меня к вам вот какое». Глава 3 Геннадий Клюев. В девичестве Пиндюк. С малых лет... У Гены Клюева, впрочем, до женить бы он носил фамилию Пендюк, которую в виду явной неблагозвучности сменил на фамилию супруги.